Возникновение баяна. С конца 80-х годов в России получают большое распространение однорядные и двухрядные гармоники, для которых в начале 90-х годов издаются большое количество школ и самоучителей. Например, Телятова, Куликова, Белобородова, Розымыслова, Невского и Горова Шашина. Но хотя гармоники, для которых писались эти пособия и пользовались популярностью среди гармонистов-любителей, они уже не могли удовлетворить всё возраставших потребностей к этим инструментам. Начались поиски новых конструкций. В начале 90-х годов в России появилась первая хроматическая трёхрядная гармоника системы Мирвельда. Звуки нажим и разжим у неё были одинаковые. Кнопки располагались на клавиатуре в хроматической последовательности по косым рядам. Однако в то время эта система не оказала никакого влияния на развитие гармоники в России, шедшей своим путём. Русские мастера, создавая различные конструкции хроматических гармоник, основывались на двухрядной и трёхрядной диатонических гармониках. В 90-е годах у совершенстем гармоник много занимался деревенский кустарь, а впоследствии известный петербургский мастер Николай Зиновьевич Сеницкий. Долго экспериментируя над русской двухрядкой, он создаёт на её основе в конце 90-х годов хроматическую гармонику, названную им Реформа. Она издавала одинаковые звуки при смене движений меха, а хроматически изменённые полутоны помещались в одном ряду. Однако малоудобное расположение клавиш на правой клавиатуре и примитивный аккомпанемент на левой, состоявший только из мажорных аккордов, как и на гармонике Мирвальда, не способствовали её распространению. Впоследствии мастеру удалось сконструировать трёхрядные и четырёхрядные, четвёртый ряд повторял первый, гармоники с более удобным расположением клавиш, имевших форму лопаточек. Эта система получила название системы Сеницкого. В 20-ых годах нашего века Сеницкий создал серию оркестровых гармоник с различными диапазонами и тембрами. В 1930 году вышла его книга по производству гармоник, где автор детально с большим знанием дела рассказывает не только об этапах производства, но и о подготовительных операциях по обработке сырья. Другая трёхрядная хроматическая гармоника появилась в Тульском оркестре гармоник. Конструктором её был Хекстром. Продолжатель дела Белобородова Владимир Петрович Хекстром родился в 1865 году в Туле. Его родители были коренными тульяками. Ещё юношей Владимир Петрович поступил счётным работником в Тульское дворянское депутатское собрание, а позднее там же стал бухгалтером, где и оставался до ликвидации этого учреждения в 1917 году. С этого же года работал в землеуправлении Тулы. С детских лет Экстром интересовался гармоникой. В 16 лет он становится учеником Белобородова, занимаясь на клавишной гармонике его конструкции. И в дальнейшем всю свою жизнь, как и его учитель, он посвящает усовершенствованию и пропаганде этого инструмента. В 1900 году Хекстром конструирует трёхрядную хроматическую гармонику с расположением звуков на правой клавиатуре, совершенно отличным от всех предыдущих. Первая такая гармоника была сделана по его эскизам мастером Василием Валериановичем Горбуновым. Она имела 37 кнопок на правой клавиатуре и 36 на левой. Следующая гармоника имела только правую клавиатуру, на которой было 45 кнопок. Оркестровая на ней в оркестре играл Горбунов. Затем такие гармоники с клавиатурами на обеих сторонах стали делать мастера Алексей Глаголев, Николай Гнидин, а за ними и другие. Эти гармоники получили название трёхрядных хроматических гармоник системы Хекстрама. На левой клавиатуре этих гармоник басы и аккорды по вертикали располагались в обратном порядке, чем принято это сегодня, то есть сверху вниз. ля-бемоль, ми-бемоль, си-бемоль, фа, до, соль, ре и так далее. Когда прекратилась деятельность оркестра, организованного Белобородовым в 1902 год, один из учеников Белобородова и участник его кружка, Иван Романович Трофимов, портной по профессии, решил создать небольшой ансамбль в 6-7 человек из молодёжи, играющий на таких гармониках. В него вошли Михаил и Алексей Чулковы, Рудаков и другие. Этот ансамбль несколько раз выступал в Туле, а затем выезжал в Воронеж, Сумы и небольшие города Тульской губернии. Но скоро, сказалось слабой подготовка руководителя и участников, и ансамбль распался. Вот как описывает выступление этого ансамбля газета. В городе Туле, в Сапуновском переулке, открыт новый сад для гуляющей публики, в котором нам пришлось быть. В саду этом на открытой маленькой сценке выступил концертный хор гармонистов на хроматических гармониках под управлением Трофимова. Далее автор говорит о весьма посредственном исполнении и малой музыкальности этого коллектива. И в конце Мы выражаем непреложную уверенность, что в скором времени возобновится не пародия, как ныне, а настоящий хор гармонистов, последователей Белобородова. Мы слышали, что один из лучших учеников Белобородова в настоящее время занят составлением хора серьёзных любителей игры на хроматической гармонии с целью дальнейшего усовершенствования и пропаганды нашего национального музыкального инструмента. Здесь имеется в виду Хекстрем, в то время действительно формировавший оркестр и уже проводивший с ним репетиции. Оркестр Хекстрема состоял из новых любителей гармонистов, рабочих Тульского оружейного завода и двух гармонных мастеров. Это были энергичные и целеустремлённые люди, любившие гармонику и отдававшие всё свободное время музыке. Среди участников оркестра был, например, Владимир Алексеевич Канищев. Сын потомственного рабочего, он ещё мальчишкой попал на оружейный завод и проработал там 60 лет. За долголетнюю безупречную работу получил много наград: от нагрудного знака 1912 года в честь 200-летия завода до почётных грамот конца 50-х годов. О Канищеве, как об отличном мастере, не раз писала местная печать. С 1898 года Владимир Алексеевич стал ходить к Белобородову и в течение четырех лет учился у него играть на гармонике его системы. Затем стал учеником оркестра Хекстрема и выступал с ним около 20 лет. Один из горячих инициаторов организации первого российского общества любителей игры на хроматических гармониках, Канищев был много лет членом правления этого общества. Играл он сперва на гармонике системы Белобородова, а затем около 50 лет на баяне. Состав оркестра Хекстрема стал больше, чем состав оркестра Белобородова. Кроме клавишных гармоник, здесь появляются новые кнопочные гармоники. Создание оркестре работы требовшее от руководителя большого умения и труда. Да и не только этого. Многосемейный Хекстрем отрывал средства от своего скудного жалования для нужд оркестра и заказа новых инструментов. Мастеру Горбунову в 1902 году он заказал, например, гармонику бас. Это была первая тембровая оркестровая кнопочная гармоника с одинаковыми звуками при смене движений меха и третья по счёту трёхрядная хроматическая гармоника системы Хекстрама. Она сохранилась до наших дней. Клавиатурная механика у неё двусторонняя с установкой пружин на клапанах, а не под клавишами. Мех изготовлен из тонкой дубовой фанеры, а не из картона, с двухсторонней проклейкой на рёбрах дерматином. Диапазон 2 октавы от ре контрактавы до ре диез малой октавы с удвоением на октаву выше.